Глава 32. «Они перестали заниматься спиритизмом?» — удивилась я. Юрий покачал головой. «Нет, перебрались в другое место. Съехали с городской квартиры в небольшую подмосковную деревеньку, купили там дом на отшибе и основали некое общество под названием «Бессмертная душа». Но очень скоро им пришлось перебраться в другое место. С прежнего Леокадию выжил местный батюшка. А вот в Михиеве где они обосновались позже. Им никто не мешал. Там до сих пор работает тётка, которая общается с покойными, но не Леокадия. Она умерла. Андрон тоже покойник. Хотя были у меня сомнения. Я считал, что они имитировали свою смерть, а сами смылись. В живых осталась лишь Юля. Она, кстати, была замужем, но овдовела. «Ты с ней разговаривал?» Юрий закрыл окно и сел к столу. «Пытался, но ничего не получилось». «Сначала я представился учёным, который пишет книгу о спиритизме, так сказать, создаёт научный труд об уникальном явлении». Но девушка даже не пустила Короткова на порог. Говорила с ним через дверь весьма нелюбезно, почти хамски заявила. «Уходите, я ничего не знаю. Мачеха и отец уехали жить за город, а я с покойными не беседую. Прощайте». Коротков решил не сдаваться и предпринял ещё одну попытку — подстерёг Юлю во дворе. Она шла от метро домой, тащила большой пакет с продуктами. За несколько метров до подъезда ручки у сумки лопнули, на тротуар посыпались свёртки. Юра обрадовался. Сама судьба подсовывала ему шанс познакомиться с девушкой. Молодой человек подбежал к Маргаловой и стал собирать йогурты, овощи и прочую снеть. «Оставьте!» — буркнула Юля. «Давайте помогу», — предложил Юрий. «Отвали!» — рявкнула девушка. «Но зачем вы засунули столько продуктов в один пакет?» Детектив решил не обращать внимания на откровенную грубость. «Даже самый крепкий полиэтилен не выдержит, если в нём поднять слона. Донесу ваши продукты до дома. Далеко вы живёте?» «Не ваше дело!» — не пошла на контакт Юля. «Чего пристал?» «Вы мне понравились!» — не отступал Юра. «Вы очень красивая девушка. Не хотите в кино сходить?» Пошел на!» — выругалась Маргалова, пытаясь собрать харчи. Но Юра был настойчив. «Вижу, вы обед затеяли. Могу помочь. Я повар. Готов картошку чистить и лук резать». «Уходи!» — процедила Юля. «Ну, девушка!» — не отчаивался Коротков. «А давайте я ваше имя угадаю. Сейчас, сейчас. Оля?» «Нет, оно вам определённо не подходит. Ира?» «Снова не то. Юля!» «Вот точно! Вы Юлечка! Знаете, какое происхождение у этого самого красивого на земле имени? Юлия Джулия Джульетта! Значит, должен быть Ромео! Я готов им стать!» Продолжая болтать чепуху, Коротков наклонился, чтобы поднять очередной кулек, и тут Моргалова со злостью пнула детектива. Юра, находившийся в согнутом положении, не удержался на ногах и упал. Когда он встал, патчерица Акадии след простыл. Коротков дошёл до квартиры Юлии и начал звонить в дверь. Но за ней царила тишина. Девушка не собиралась отзываться. Следовало уйти. Но Короткова заело, и он упорно нажимал на звонок через равные промежутки времени. Внезапно сверху спустился парень в спортивном костюме. «Чего надо?» — рявкнул он. «Не твоё дело», — отбрил Коротков. «Ещё как моё!» обозлился сосед. «Прекрати шуметь». «Мне нужна Юля», — заявил Юрий, потеряв последнее терпение. «Зачем тебе моя девушка?» — заорал незнакомец. «Вали, пока я тебе голову не открутил. Нечего к чужим бабам клеиться. Ща милицию позову». И тут Юра совершил ошибку. «Уже пришла милиция». Гаркнул он и вытащил удостоверение частного детектива, «Вообще-то документ сотрудника МВД выглядит иначе, но Юлин-защитник перепугался до икоты. «Простите, он мигом стал вежливым. «Так чего вы хотите?» «Пусть ваша невеста меня впустит. Поговорить надо». «Я Саша», — представился молодой человек, — «сосед». «Насчет жениха извините, я соврал. Юлька мне позвонила и попросила. «Сань, помоги, тут какой-то нахал пристает. Сначала на улице примотался» теперь в дверь начал колотить отпугни его ну я и пошел ясно кивнул юра попробуйте ее уговорить побеседовать со мной а чё она сделала поинтересовался саша оперативная необходимость обтекаемо ответил юрий вследствие проведенных мероприятий выяснился ряд обстоятельств немалой важности требующих детального объяснения со стороны гражданки моргаловой речь идет о преступлении Саша ошалело кивнул и вытащил мобильный. «Слышь, Юляш», — сказал он в трубку, — «ты это не боись, он мент. Просто полялякать хочет». Выслушав ответ, парень повернулся к Юрию. «А она не хочет разговаривать». «Но почему?» «Почему?» — повторил Саша вопрос в трубку. И тут же сообщил ответ соседки. «Покачину. Говорит, пусть сначала санкцию прокурора получит. Она законы знает». «На свою территорию никого не пустит, ни в чём плохом не замешана и вообще, говорит, он на мента не похож, просто кретин и долдом». И тут Юра потерял самообладание. «Законы знает», — заорал он. «Будет ей и повестка, и бумага от прокурора. Очень скоро я вернусь с документами». «Так что она сделала?» — посерил Саша. «Не твоё дело». Коротков пошёл в разнос. «Хочешь совет?» «Держись от этой девки подальше! Сейчас её арестуют, и тебя за пособничество прихватят!» Последняя фраза была сказана Коротковым из чистой злобы. И Юра уже пожалел о ней, но Саша перепугался. «Всё?» — замахал он руками. «Я тут вообще ни при чём, я просто сосед. До свидания, разбирайтесь сами!» Высказавшись, Саша развернулся и с Айгаком унёсся наверх, а Коротков пошёл домой. «И ты к ней больше не приходил?» Юра почесал в затылке. «Раз она так странно на меня реагировала, значит, чего-то боялась. Но вечером у меня наметился выгодный клиент. Работа предстояла ерундовая. Нафоткать его жену, походить за ней две недели, пока муж в командировке. Заплатить обещал офигенную сумму. Кстати, он не обманул. Выдал гонорар до копеечки. Вот только времени ни на что другое у меня уже не осталось». Я брал объект в 8 утра у подъезда, а снимал наблюдение за полночь. Баба оказалась чумовая. Носилась по Москве колбасой, словно у неё шило в заднице. Вот я и отложил личные дела. Расследованием гибели отца я мог заниматься только в свободное время, поэтому так долго и возился. Иначе хозяин мог обозлиться. «Хозяин чего?» — удивилась я. Коротков сделал размашистый жест рукой. «Ну, конторы». Детективного агентства. Ты же сказал, что являешься владельцем. Я не один, — напомнил Юра. У компаньона доля вложений больше. Он отстёгивает арендную плату. Детектив замолчал, я деликатно опустила глаза. Основная масса мужчин хочет казаться круче и богаче, чем они есть. Юра не исключение. Но я пришла к Короткову не для того, чтобы ловить его на лжи. «Вообще говоря, зря я к этой Юлии попёрся», — неожиданно сказал Юрий. Ей едва пять лет исполнилось, когда Андрон затеял убийство своей жены и одновременно пиар-акцию для Леокадии. Интересно, сама-то знала, что в кафе погибнут Лёся и Зоя? Или Андрон ей, правда, не сказал? Она соучастница или тоже в некотором роде жертва? Думаю, твой вопрос останется без ответа. Основные участники событий мертвы. «Меня интересовала только роль отца», — продолжал Коротков, — «и я узнал правду». Андрон впутал его, соблазнил деньгами, потом столкнулся с чердака, затем по непонятной причине ему понадобился конверт, и он его получил. Но зачем он подсунул моей матери отравленные конфеты? Чтобы её убить. А смысл? Наверное, Андрон боялся, что Вера Павловна внимательно изучила конверт. Скорее всего, он мог стать ниточкой — ведущий к нему». Юра кивнул. «Я и сам так полагаю. Увы, возмездие запоздало. Андрон умер до того, как я разобрался в ситуации. Ушёл на тот свет безнаказанным. Повторяю, одно время я сомневался в его кончине, но теперь уверен, мерзавец мёртв». Вручив Короткову чек, я вышла на улицу и села в машину. В голове проносились разные мысли. «Хорошо». Я теперь знаю о преступлении, которые совершил Андрон 15 лет назад. Но это ни на шаг не приблизило меня к раскрытию убийства Юлии и не объяснило, что делал в её квартире Дегтярёв. Не успела я сосредоточиться на ситуации с Александром Михайловичем, как ожил телефон. Судя по номеру, высветившемуся на дисплее, меня искала Маша. «Полковник!» — зашептала она. «Ой, Муся, ну просто офигеть! Тут такое...» «Я похолодела. Что с Дегтярёвым? Заболел? Его парализовало? Лишился не только памяти, но и речи?» «Мося, ты чего? Наоборот. Он слишком много разговаривает», — зашипела Машка. «Мы сейчас в Кастораме». «А почему ты тихо говоришь?» — удивилась я. «Чтобы не услышали», — пояснила Маруся. «Умоляю, приезжай сюда». «Это необходимо?» «Ага». Машкин голос почти совсем исчез. Зайка с Киашей на работе. Ирка уехала с Тасей к колдунам. Иван... «Куда отправилась Ирка?» — перебила я дочку. «Ой, Муся!» — вздохнула Маня. «Дурдом на выезде!» Это Волкова хорошая тётка. Конечно, милая и приветливая. Сегодня утром хуч извозился в земле. Так она его вымыла. Ирке постоянно по хозяйству помогает. Вот только у неё крыша протекла». «Этого нам как раз и не хватало», — расстроилась я. «И сильно течёт. Мансарду залила?» «До подвала дошло», — хихикнула Маня. «Я огорчилась ещё больше. Тот, кто имеет свой дом, хорошо знает, какая это морока, протекающая кровли». Но через секунду я удивилась. «Манюня, у нас же нет цокольного этажа». «Мося, я говорю про Тасю», — развеселилась девочка. «Аллегорически. У Волковой того, тютю с мозгами». Она Ирку в какую-то церковь возила. Э, э, бессмертная душа. И там пончики, вырвалось у меня. Так ты знаешь, обрадовалась девочка. Ирка уже всем про рецепт рассказала. Кстати, он самый простой. В общем, сегодня они опять туда подались. Ира снова с бабушкой захотела встретиться. Скажи, глупо? Ну да, согласилась я. Маловероятно, что старушка сама явится на встречу. — Тася слишком доверчива, — хмыкнула Маня. — Верит всем и хочет помочь. — Только я из-за неё погибаю. Одна против всех. В Кастораме с полковником Андреем и Диной. — Вот уж гидра! — Мусечка, умоляю, приезжай. Она Александра Михайловича до уморока доведёт. — Кто? — не поняла я. — Тут для ремонта есть всё, — рассказывала Маня. — Красок ряды, обои в горы и всякие прибабахи прикольные. — Ой, они сюда идут. Я стою в сухих смесях. Думала, здесь меня не найдут. Муся, немедленно приезжай. Едва я вошла в строительный гипермаркет, когда слуха долетел вопль Динки. «Зелёный!» «Красный!» — ответил полковник. «С ума сошёл! Цвет агрессии! От травянистого оттенка меня стошнит. А красный взбесит. Меня нет. Так в доме Тёме жить!» Я завернула за стеллажи, и увидела Дегтярёва, Динку и Андрея. Троица, вспотевшая и всклокоченная, стояла возле унитазов. «О чём спорите?» — весело поинтересовалась я. «Плитки тут миллион цветов», — мечтательно сказал полковник. «Пытаемся определиться». Я оглядела ряды с керамической плиткой. «Да уж, бывший советский человек теперь поставлен в тяжёлые условия. Ну как мы раньше покупали, вернее, доставали необходимые вещи». Прибегали в магазин, находили нужного продавца, подмигивали ему и шептали: "Вы Сережа? Здрасте. Я Тады Марковны, теща Владимира Петровича, дяди Леонида Михайловича, крестного отца вашего стоматолога Исаака Львовича. Мне очень нужна плитка. Буду благодарна в необходимом размере." Сергей внимательно изучал покупательницу, потом снисходительно говорил: "Ща пусто." «Причапывайте в четверг, ровно к восьми утра». «За час до назначенного времени вы уже прыгали под дверью». Серёжа, как и положено важной персоне, опаздывал, появлялся лишь к полудню и милостиво сообщал. «Ехай завтра к семи, к Ивану на склад. Это в Балашихе». Стоит ли упоминать, что ранее упомянутый Иваня был в отпуске и приходилось вновь возвращаться к Сергею, который, закатив глаза, заявлял. «Ну, заколебала». «Лады, помогу. Иначе от тебя, похоже, не избавиться. Есть наше и польское. Какую берёшь?» «Польскую». Не веря собственному счастью, восклицали вы. «Договорились», — кивал Серёжа. «Давай, тугрики». Получив сумму, парень исчезал, возвращался он через пару часов и давал вам грязную бумажку, нечто вроде чека. Далее начиналось самое интересное. Вам надлежало ночью явиться к закрытому магазину, Ясное дело, к главному входу нельзя приближаться. Путь лежал к маленькой дверке на заднем дворе. Постучав в неё и услышав вопрос «Кто там?», вы быстро отвечали «Плитка от Сергея». Дверь приоткрывалась, некто невидимый выставлял во двор упаковки в тёмно-коричневой бумаге. Цвет плитки вы узнавали только дома. Зато сколько радости испытывала семья, доставая на свет Божий керамическое чудо. Это же было целым приключением». Потом о покупке плитки рассказывалось друзьям, соседям. И те, и другие испытывали приступ зависти и говорили, нам тоже пора ремонт затеять. А какие рекорды ставили люди? Моя подруга, Кира Алентова, дама вовсе не богатырской комплекции, скорее даже хрупкого телосложения, ухитрилась унести одна здоровенную чугунную ванну. Ей выдали её и строго приказали. «Отползай быстрей, тут оба ХСС шастает» могут отнять. Другая бы на её месте спасовала и резонно сказала «Ребята, как же мне слабой женщине стопудовую чушку переть?» Но кирка не такая. Она встала на четвереньки, заползла на вожделенную чугунину и в образе гигантской черепахи весьма бойко поползла на проспект, где и поймала машину. Советская женщина легко на ходу останавливала автомобиль, элементарно справлялась с тяжестями, А уж про горящую избу и упоминать не стоит. Пожар нам был тьфу. Мы за пять минут могли собрать вещи, деньги, мебель, документы, одежду, вытащить бэбихи во двор, где уже стояли дети, муж и домашние животные. Советская женщина — это танк, не боящийся никаких трудностей. Боевой слон, гружённый продуктами. В правой лапе сумка, в левый ящик. Парочка детей на горбу. За хобот уцепился супруг, за хвост мать со свекровью. Но слон не сдаётся. Он, между прочим, чувствует себя вполне довольным и, отдуваясь, басит. «Семья — это счастье! Я так рада, что могу отдать всё себя родным и близким! И на работе не подведу! Квартальный отчёт сварганит за сутки! Легко! Не посплю ночи, сделаю!» «Разве могут нас понять дети перестройки? Вон сколько видов керамической плитки представлено в косторами! Целые ряды, бери любую!»